Глава сорок д е в я т а Давай поговорим, произносит Адиль после небольшой заминки. О чем? Обо всем. В прошлом мы с тобой мало разговаривали. Может быть, если бы говорили больше, ты бы от меня не сбежал. Просто я перед тобой вся, как есть, со своими переживаниями, истериками, а ты для меня закрыт, держишь все в себе до тех пор, пока чаша не переполнится. А так нельзя. Я никогда, слышишь, никогда не хотела тебя обижать. Просто если ты молчишь, мне кажется, что тебе все фиолетово. Из меня лезет это. Я так о т ч а я н н о хочу до тебя достучаться, удостовериться в твоих чувствах. Таков мой способ вытащить из тебя эмоции, сориться, с получать. Потому что самое страшное для меня это равнодушие. На эмоциях я даже теряю лицо а д и л я из поля зрения. Совсем не так я хотела начать свою речь. Хотелось без эмоций по существу, а получилось сумбурно и бестолково. Не молчи, пожалуйста, прошу я, когда он ничего не отвечает. Мне нужно знать, что ты думаешь по этому поводу. Издав задушный е смешок, Адиль дергает к о з ы р е к своей безбоки. л Я просто не умею так быстро соображать. Просто знай, что если тебя что-то не устраивает, ты имеешь право мне об этом сказать. Я знаю, что меня часто заносит, но ты молчишь, и для меня это повод говорить еще больше, эмоциональней. д о нести, насколько мне важно, чтобы ты прислушивался к моим словам. Я даже сейчас, когда все это говорю, не знаю, хочешь ли ты вообще со мной отношений. И пусть инициатива разговора принадлежит мне, я с трудом могу поднять на него взгляд. Слишком поживо м у слишком волнительно. От прикосновения к ладони вздрагиваю и з а т а и в а ю дыхание. Оно осторожное, немного неловкое, и от этого пробирает до глубины души. Вот чего ты постоянно сомневаешься, а дашь? Конечно хочу. А мне иногда кажется, что ты слушаешь меня в полухо, а потом все равно поступаешь, как тебе хочется. Признаюсь я шепотом. А если я начинаю слишком настаивать, предпочитаешь уйти? Если ты про тот случай, когда я поехал не твоим маршрутом. То это полная херня. Не только этот случай, таких много. Если я начну тебя во всем слушать, то в кого я тогда превращусь? т о н а д и л я перестает быть приглушенным, когда он наконец по-настоящему вступает со мной в диалог. Не получится со мной, как с з а й чтобы в рот заглядывал и на любой твой жест послушно кивал. Вы блять со стороны иногда как мамочка с сынком смотрелись. Я вспыхиваю. Что значит, как мамочка с сынком? То есть то, что Дима с вниманием относился к моим просьбам, Адель воспринимает как слабость? Нахмурившись, я смотрю на свою ладонь, которую п р и м и р и т е л ь н о поглаживают его пальцы. Видишь, не умею я красиво изъясняться. Не злись, просто себя спроси, тебе обязательно нужно быть сверху? Ты заяв под каблучника превратила и что? Самой же потом стало скучно. Мне бы очень хотелось сказать что-то в свою защиту, но должных аргументов не находится. Из з а м о л ч а л и в о с т и о д и л е кажется, что его мало заботит происходящее вокруг, но в такие моменты, как сейчас, понимаешь, все он видит и все анализирует. Дима не подкаблучник, тихо замечаю я, просто у него характер не конфликтный. И по поводу драки с ним я, кстати, придерживаюсь того же мнения. Нельзя решать дела рукоприкладством, и это я тоже хотела обсудить. Теперь я намеренно смотрю ему в глаза. Давай понять, что говорю предельно серьезно. Дель, нам уже не по двадцать. Я больше не хочу выламывать себе пальцы от волнения и пить успокоительные после твоей очередной драки. Любой женщине и мне в том числе рядом с мужчиной хочется спокойствия и стабильности. недостаточно знать, что в критической ситуации ты можешь за нас постоять, но вот это твое желание непременно решить проблему к у л а к а м и не дает мне расслабиться. Начинает казаться, будто бы мы не сколько не выросли, а так и застряли в прошлом. Я ожидаю, что вот тут-то нам и придется поспорить, потому что примеров о по с о ц и а л ь н о м у поведению Адилля набралось масса, но ответ меня удивляет. Да я сто лет такой херню не занимался. До приезда сюда года четыре провел без единой драки. Я пиздец каким скучным стал, на самом деле. Смехнувшись, он трет подушечкой ноготь на моем большом пальце. Рядом с тобой походу придурком становлюсь. Реально башку сносит, когда на тебя кто-то даже рот открыть пытается. Я прикусываю губу, чтобы спрятать неприличествующую с л у ч а е ю улыбку. То есть он только на меня так реагирует. И тогда в караоке и в боулинге из Димой это все было только из-за меня, а не из-за навязчивого желания вымещать накопленную агрессию. Если уж ты начал говорить, то не останавливайся, шутливо понукаю я, когда он з а м о л к а е т Скажи сразу, что тебя во мне не устраивает. Я очень постараюсь с этим поработать и постараюсь не о б и д е т ь с я Адиль пару раз щелкает крышкой на консоли. Той самой, из-за которой однажды обнаружились презервативы и смотрят на меня, глаза серьезные. Наверное, нет такого. А то это будешь уже не ты. Мне все в тебе нравится, даже когда ты орешь. Посуды ведь уже не швыряешься. Как это тебе нравится, если ты потом уходишь? С обидой переспрашиваю я. Я же не просто так ухожу. А думаю потом, что сделать, чтобы стало лучше. Мне до тебя, от жизни и п р а в д а ничего особенного не было нужно. Я на деньгах и достижениях никогда не был повернут. А ты умеешь простимулировать. Из-за тебя месяцами нормально не спал, не жрал, когда в покере вдруг попёрло. Ты поосторожней с такими заявлениями. Смущенно смеюсь я, в душе л и к у я от таких слов. м Не только в о л ю дай, я тебя задолбаю. Не задолбаешь. Ты же сильно совестливая. Сама потом приходишь и извиняешься. Какое-то время мы молчим. Не знаю, куда смотрит Адиль, но лично я разглядываю наши руки, свои пальцы, кажущиеся почти белыми, кольца его татуированных фаланг. Как хорошо он меня знает. Даже удивительно, насколько. Неужели правда ничего не хотел бы во мне менять? Я действительно космос. Ну, давай уж теперь ты и скажи, подает г о л о с Адиль, нервно усмехнувшись. Что тебя еще беспокоит во мне? На чем надо поработать? Я мотаю головой. Еще несколько минут назад я бы задумалась, чтобы т а к о г о назвать, но сейчас не хочу. Адиль только что показал, как на самом деле нужно относиться друг другу, находясь в отношениях. либо принимать целиком, либо уходить. Давай, я лучше назову тебе один свой большой страх. Он преследует меня всю жизнь, но поняла я это совсем недавно. Так вот, больше всего я боюсь повторить судьбы мамы и отца. Она изо всех сил старалась обустроить их жизнь так, как ей всегда мечталось, чтобы была уютная квартира и путешествия дважды в год. Поездки к друзьям, семейные ужины, а отцу, видимо, все это было неинтересно, и потому он стал искать себя душину, и в конце концов начал пить. Я поднимаю на д и л и глаза. Я знаю, что ты другой, не такой, как Дима, который уже распланировал детей, из которых можно обсуждать квартирные интерьеры, а мне всего этого хочется, обычного женского счастья. Просто хочется не с ним, а как выясняется, с тобой. Им не страшно в один прекрасный день остаться одной наедине со своими разбитыми мечтами. И это не упрек, не думай. Мне, наверное, просто хочется знать, как видишь наше будущее ты. Несколько мгновений в салоне царит молчание, после чего Адиль вдруг выпускает мою руку. Я моментально прячу свою в карман куртки, чтобы защититься. Я его обидела своим упоминанием а д и м е или словами, что он другой. Но он всего лишь накидывает ремень и переключает рычаг передач. Я вопросительно открываю рот, но он меня опережает, трогаясь с места и говоря очевидное: «Давай, поехали».